34. Амстердам. Музей Ван Гога. Увеличив фотографии пальцами, Фин де Йонг еще раз просмотрел их. Хотя так по снимкам трудно было судить определенно, было невозможно просто отмахнуться ни от них, ни от Алексис Верда. Аспирантка престижного Нью-Йоркского института искусств, женщина с наметанным глазом к тому же красавица. Его жена, с которой он собирался разводиться, обвиняла его в том, что он позволил сексу управлять своей жизнью и разрушил их брак. Он действительно пытался затащить в постель каждую встреченную хорошенькую женщину. Это факт. Фин отогнал соблазнительные фантазии с участием Алексис Верда, заполонившие его разум. Вздохнул и мысленно вернулся к состоявшемуся разговору. Первой мыслью было... что это, наверное, подделка, — сказал он ей, — соврал он ей. Он ввел свой пароль на сайте музея, набрал в поиске имя Эмиля Бернара и прочитал письмо, которое Бернар написал другу после похорон Винсента, в частности, описание последних полотен художника, включая два автопортрета, один из которых исчез после похорон. Фин просмотрел фотографии, присланные Алексис Сверде, сравнивая их с описанием Бернара. Несколько недель назад он, возможно, отмахнулся бы от них, но не сейчас, не после встречи с Оливье Туссеном и просмотра его эскиза. Они познакомились на недавней конференции по сохранению произведений искусства в Париже. Обычная тусовка с произнесением докладов, включая его собственный, с которым он уже больше года выступал на разных мероприятиях. Финн собирался уходить, когда к нему подошел Туссен, сообщив, что хочет показать ему что-то важное. Конечно какой-нибудь хлам, обнаруженный на чердаке или в чулане решил фин и пытался отделаться от Тусена, но тот настаивал, объясняя, что проделал долгий путь из своего родного города оверсюр Уаз, чтобы найти опытного реставратора. Йонг нехотя прошел за ним в конец коридора, где Тусен развязал портфель и достал небольшой эскиз на плотном картоне. Увидев этот карандашный рисунок финн похолодел. «Вы согласны, что набросок нуждается в консервации?» — спросил Туссен. «Да», — выдавил из себя Фин, обретя до речи и указал на несколько трещин и осыпающийся край. «Я могу вам с этим помочь». Обратив внимание на то, что мужчина скрытничает, он спросил, не краденая ли это вещь, Туссен отшатнулся. «Нет, месье, я просто хочу сохранить это в тайне». Туссен объяснил, что эскиз долгие годы хранился в его семье как подарок художника его прадедушке. Подарок от самого художника. Стараясь сдержать волнение, Де Ёнг представил себе, что это может означать. «Ранее неизвестный Ван Гог — крупное открытие и крупная распродажа. Если это подлинник, надо убедить владельца расстаться с ним». «Понятно», — сказал Фин. «Мне нужно будет проверить эскиз на подлинность». «Это подлинник, месье, я гарантирую, и могу это доказать. У меня дома хранится дневник моего прадеда». Фин медленно кивнул, а Туссен продолжал рассуждать о том, как бы ему найти специалиста, который взялся бы произвести консервацию эскиза. «Может быть, вы?» «Да», — решительно ответил Финн, хотя не мог выполнить эту работу сам. Но он знал реставратора, с которым уже много лет вел дела, свободный художник, который не задавал лишних вопросов. Еще раз взглянув на набросок, Фин поднял телефон, чтобы сфотографировать его, но Туссен остановил «Нет, я не хочу, чтобы о картине знали. Меня начнут уговаривать продать ее, и что еще хуже, могут попытаться украсть». Фин пообещал, что никому не скажет и что сделает всю работу сам. Это было меньше недели назад. Фин не сидел сложа руки, он связался со своим независимым реставратором и дал знать об эскизе одному деловому партнеру — Первый был готов выполнить работу, а второй согласился внести аванс на покупку эскиза, как только тот будет аутентифицирован, чем Финн занимался профессионально, публично, а иногда и в частном порядке. Де Йонг откинулся на спинку стула, вспоминая набросок Туссена. Он был почти идентичен картине на снимках Алексис Верде. Очевидный рисунок — был подготовительным наброском картины, картине, если, конечно, они оба настоящие, но это как раз не было проблемой. Фин мог бы подтвердить подлинность обоих, а его деловой партнер — продать. Беглый просмотр последних аукционных цен показал, что портрет доктора Гаше работы Ван Гога был продан в 1990 году на аукционе за 83 миллиона долларов. В 2022 году На аукционе «Кристис» выставили картину Ван Гога, которая была продана за 117 миллионов долларов. Работы Ван Гога, сделанные за последние два года его жизни, продавались по высокой цене почти на каждом аукционе. Фин попробовал представить, сколько стоили бы вместе на аукционе последний автопортрет художника и сделанный к нему эскиз. Наверное, где-то порядка 200 миллионов. Он предложит Туссену несколько миллионов долларов. От такого человека из среднего класса в маленьком французском городке не сможет отказаться. Нужно только заручиться согласием коллеги». Де Йонг посмотрел на часы. Он уже опаздывал на обязательный инструктаж технологической компании, которая сотрудничала с музеем Ван Гога, чтобы подсолнухи Винсента и остальные его творения не выцвели. Звонок партнеру придется отложить. Пригладив руками волосы и поправив галстук, Финн прошел через помещение для консервации, столы для обработки, помещения для хранения инструментов и оборудования. Он на секунду остановился посмотреть на работу реставратора, который снимал пожелтевший лак с натюрморта. Это делается тщательно и медленно, как и все в консервации. Ошибиться нельзя. Снимешь краску вместе с лаком, и все пропало. Этот реставратор проработал в музее целую вечность, Хороший исполнитель, который ничем другим не занимался. В отличие от Фина, который в свои 36 был самым молодым членом команды реставраторов и дослужился до административной должности. Коллеги ехидничали. Это потому, что специалист из него никудышный, и его пришлось повысить в должности, чтобы он не портил произведение искусства. А Фина все устраивало. Ему не хотелось тратить свою жизнь на кропотливую и низкооплачиваемую работу. Он прошел в лекционный зал. Тихо, но так, чтобы его появление было замечено. И сел в заднем ряду, где стал просматривать фотографии Алексис. Инструктор что-то бубнил о новых методах консервации и оборудовании, но они не представляли для Де Йонга никакого интереса. Через 10 минут он выскользнул из дома и быстро зашагал через музейную площадь, обширную лужайку, по краям которой стояли три главных музея. Но там было слишком много туристов, чтобы спокойно поговорить по телефону. Фин прошел между двумя рядами цветущих вишневых деревьев. Они роняли лепестки, которые он, не замечая, давил ботинками. На улице он нашел уединенное место и, наконец, позвонил. Рассказал своему коллеге о картине Алексис Верде и поразительно похожем на нее эскизе Туссена. Затем отправил ему одну из фотографий. Партнер неожиданно равнодушно отнесся к этой находке, хотя и готов был приобрести обе работы. Получив добро, Финн позвонил Туссену и сообщил ему, что приедет в овер сюр для начала консервации. Затем он направился обратно в свой офис. Открывавшиеся возможности — совершить две крупные сделки и заточить Алексис Верда в постель — подняли ему настроение. Ничто так не нравилось ему, как совмещать приятное с полезным.